1772 году. По контрасту с его радикальными действиями по созданию опричнины в начале 1565 года, Иван IV теперь обратился к законности. Используя новый титул «Князь Московский», он написал ходатайство к государю, великому князю всея Руси, Семену Бекбулатовичу, прося разрешения о Выбрать себе новых служилых людей. Послание Ивана Грозного, страницы 195-196. Петиция иван IV была подана Симеону от его собственного имени и от имени двух его сыновей Ивана и Федора. Все трое назвали себя уменьшительными именами. Иванец и Федорец. Они просили великого князя дать им право отослать прочь тех служилых людей, которым они не доверяли, и набрать взамен людей из числа служащих великому князю. Списки отобранных следовало скопировать и представить великому князю. И отныне мы клянемся не принимать кого-либо постороннего, «Без твоего ведома. И, пожалуйста, государь, будь благосклонен к тем, кого мы хотим принять на службу. Не лишай их своих вотчин, как это делалось ранее по отношению к удельным князьям. А что касается поместьй, эти владения должны были остаться в ведении великого князя. Разреши им взять с собою зерно, деньги и все их движимое имущество». Вопрос стоял таким образом, что эта смена служилого Люда санкционировалась великим князем. Таким образом, он, а не Иван IV, принимал ответственность за содеянное. Вся процедура приобретала более обычный вид, нежели создание корпуса опричников, а служившие при реорганизованном дворе Ивана IV не обладали такими обширными полномочиями, как опричники». Существуют некоторые данные, позволяющие предположить, что Иван IV попытался использовать семёна Бекбулатовича при конфискации церковных и монастырских земель. Иван и Алексей Адашевы, бывшие тогда его ближайшими советниками, думали об этом уже в 1551 году. Правительство остро нуждалось в увеличении своего земельного фонда, чтобы обеспечить офицеров дворянской армии поместьями. Джильс Флетчер, посетивший Московию в 1588 году, упоминал о таком плане в своей знаменитой книге «О государстве русском», опубликованном в 1591 году. Во имя этой цели Иван Васильевич, покойный император, использовал весьма странную практику, которую немногие князья могли принять в самых крайних ситуациях. Он оставил свое царство некоему великому князю Семиону, как будто бы он предполагал отойти от всех общественных дел к тихой личной жизни. К концу года его правления он побудил этого нового царя отозвать все грамоты, пожалованные епископством и монастырям, по которым они жили, Многие сотни лет. Все они были отменены. До сих пор нет подтверждений этого шага, которые бы встречались в русских источниках этого периода. Флетчер мог получить эту информацию от русских или от англичан, либо других иностранцев, живших в Москве в 1576 году. Если семён Бекбулатович действительно отменил все грамоты, дарованные церквам и монастырям, даже если просто заявил о подобных намерениях, это должно было спровоцировать значительное сопротивление со стороны церкви. В любом случае, если мы хотим поверить Флетчеру, Иван IV должен был отказаться от своего замысла и, возлагая всю вину на Симеона, лишить последнего его великокняжеской властью.